Алисия Перл. Женить любой ценой. Пролог. 13 лет назад. Экипаж без опознавательных знаков остановился у занесённых снегом ворот старого графского поместья, уже почти полвека как ставшего сиротским приютом. К окнам тут же прильнули любопытные детские мордашки, пытающиеся разглядеть посетителя сквозь морозные узоры. Приезжали сюда нечасто. Желающих добираться через весь Витар на его окраину, чтобы усыновить малыша, практически не было. Прошлой весной удача улыбнулась шестилетнему Яну, спустя месяц после того, как у мальчишки открылся слабый магический дар. С тех пор больше никого не усыновили. Прикрикнув, чтобы вернулись в кроватки и дождавшись, когда воспитанники его послушаются, Морис Филинский направился на крыльцо встречать визитёров. Пожилой мужчина с седыми, собранными в хвост волосами, старательно скрывал своё волнение. Сначала из экипажа появились две огромные молчаливые фигуры, которые помогли спуститься персоне в чёрном плаще с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. От внезапно поднявшегося ветра полы плаща подлетели, приоткрыв подол платья, расшитого золотыми нитями. «Рад приветствовать вас, ваша...» Низко склонив голову, начал было директор, но его резко остановили. «У меня мало времени, Моррис». «Конечно», — выдохнул мужчина, посторонившись и пропуская гостей внутрь. «Пройдёмте в мой кабинет, я провожу». «Я помню, где он», — ответили ему резко, направившись вверх по лестнице на второй этаж. Хрупкая светловолосая девчушка лет восьми сидела в кабинете директора за его столом и увлечённо листала толстую книгу сказок, поэтому не сразу заметила, что больше в помещении ни одна. «Аврора», — негромко позвал девочку-мужчина, — И лишь тогда она перевела на него большие глаза цвета весеннего неба. «Ой!» – она тут же спрыгнула с кресла, одергивая серое заношенная платьице. «Здравствуйте!» – улыбнулась и неловко поклонилась гостям. «Дайте, девчонки, измеритель!» – приказала персона в плаще, продолжая стоять с накинутым капюшоном. Один из амбалов положил на стол пластину со шкалой и прозрачным кристаллом размером с кулак. Девочка посмотрела сначала на артефакт, а затем вопросительно на директора. «Просто положи руку на кристалл, Рори», — улыбнулся ей Морис. Правда, улыбка его вышла напряжённой, но на его счастье этого никто не заметил. «Хорошо», — послушно произнесла малышка и положила свою ладошку на кристалл. Все замерли в ожидании, но время шло, а шкала измерителя не наполнилась ни на деление. «Бесполезная пустышка», — разочарованно выплюнула гостья, зло сжимая кулаки в кожаных перчатках. «Даже не слабосилка», — «Аврора, иди к ребятам!» — настойчиво подтолкнул девочку к выходу директор, и лишь после того, как плотно закрыл за ней дверь, обратился к гости. «Я писал вам об этом ещё два года назад, когда девочке исполнилось шесть. Как сами видите, за это время ничего не изменилось. Есть ли шансы, что дар ещё проявится?» «Боюсь, что их нет», — пожал плечами мужчина. «Так поздно магия ни у кого не пробуждалась. По крайней мере, мне такие случаи неизвестны». «Значит, мне больше нечего здесь делать!» Персона в плаще кивнула своим сопровождающим. Тот, что стоял ближе к двери, услужливо её открыл. «Постойте!» — опомнившись, воскликнул Морис Филинский. «Что теперь будет с девочкой?» «Мне всё равно. Раз у девчонки нет магии, она для меня бесполезна». «Но она же ваша!» «Забудь об этом. Она для меня — никто. Если так жаль её, отдай на усыновление. А лучше избавься. Вот». В руки директора небрежно швырнули кошелек, плотно набитый монетами. Надеюсь, этого хватит, чтобы я больше никогда о ней не услышала. Проследив в окно, как экипаж скрылся из виду, мужчина облегченно выдохнул и швырнул мешочек с деньгами, который неосознанно продолжал сжимать в руках, в верхний ящик стола. "Можешь выходить", громко сказал он, повернувшись к собственному портрету, украшавшему стену. Спустя несколько мгновений книжный шкаф, рядом с которым висела картина, отъехал в сторону а из потайной ниши выбралась Аврора. Руки и лицо девочки были перепачканы шоколадом, обёртки от которого торчали из кармана её старенького платья. «Где копия?» — обеспокоенно спросил сиротку мужчина. «Развеяла!» — она виновата опустила взгляд в пол. «Я пока не могу удерживать её долго, простите». «Не извиняйся, ты отлично справилась!» — подбодрил девочку директор и из секретаря коробку дорогих конфет из столичной кондитерской. «Держи, это тебе. Заслужила». С «Спасибо», — не веря своей удаче, поблагодарила Аврора. «А можно я ими с ребятами поделюсь? А то как-то нехорошо получилось, что весь тот шоколад, что вы мне дали, я съела сама». «Конечно». «Ура!» — весело подпрыгнула сиротка, светясь от счастья. Она уже развернулась, чтобы уйти, но тут заметила на столе забытый таинственными посетителями артефакт. «Директор Моррис, а что это за вещица? Могу я её теперь потрогать сама?» спросила она с нескрываемым любопытством. «Пожалуй, теперь можешь». Немного посомневавшись, разрешил тот, на всякий случай бросив осторожный взгляд в окно. Зажав коробку с конфетами под мышкой, Аврора подошла к столу и смело накрыла кристалл рукой, как некоторое время назад сделала её магическая копия. Он сразу же засветился, а огонёк на шкале с делениями резво побежал вверх, практически достигнув наивысшей отметки. «Ух ты! А что это значит?» Удивлённо захлопала глазами малышка. «Это значит, Аврора, что ты никогда и никому ни при каких обстоятельствах не должна рассказывать про свой дар. Поняла меня?» Строго приказал ей Морис. «Да, директор». За свои неполные восемь лет девочка привыкла доверять мужчине, не задавая лишних вопросов. «Вот и умница!» С облегчением выдохнул он. Когда за Авророй закрылась дверь, Моррис Филинский полез в секретер за переговорником но после недолгих сомнений достал ещё и припрятанный там же пузатый хрустальный графин с янтарной жидкостью и бокал. Плеснув себе на два пальца, мгновенно осушил его, чуть поморщившись, и наполнил повторно. Только после этого активировал артефакт. «Ну, наконец-то! Я думал, ты уже не позвонишь!» Сначала из переговорника прозвучал напряжённый низкий голос, а затем на поверхности отобразилось лицо мужчины средних лет. «Всё получилось?» «Да!» — выдохнул Моррис, ставя нервно подрагивающей рукой бокал на стол. — Она уехала, и, надеюсь, больше никогда здесь не появится. Благодаря книгам, что ты отправил для Авроры, и твоим работам, Виктор, мы справились. Девочка, ей больше не интересна. Ты же понимаешь, что серьёзно рисковал? — нахмурил брови собеседник. — Я предлагал способ проще, но ты отказался. — Лишить ребёнка магии, как ты поступил собственной дочерью, проще? я сделал это чтобы защитить викторию она самое ценное что у меня осталось а магия мужчина рвано выдохнул и нервно потер переносицу я работаю над тем чтобы однажды вернуть ей силу уверен у меня получится родовой дар авроры слишком ценный чтобы так рисковать покачал головой Морис. возможно она последняя кто им обладает сам знаешь что он уже несколько поколений не проявлялся в полной мере это чудо что девочка унаследовала его «Как знаешь», — пожал плечами Виктор, — «уверен, что хочешь оставить её в Витаре?» «Здесь ей будет безопаснее всего. В Нор, драки, неспокойно. Если Монтерок узнает, то непременно захочет заполучить девчонку себе, а в Лобасе едва оправились после переворота». «В любом случае, если возникнут проблемы, ты всегда можешь на меня положиться», — заверил с экрана мужчина. «Я пришлю тебе рукопись своей монографии, чтобы ты мог заниматься с Авророй и развивать её дар». Она должна научиться прятать его, и чем скорее, тем лучше для неё. — Спасибо, друг, я перед тобой в неоплатном долгу.